Оливер Стормс. Искры надежды. Моей Фрэнсис, даже когда все погасло, ты оставила в моем сердце тихое свечение, которое я до сих пор несу сквозь жизнь. Пролог. Дзынь! Сигнал о новом уведомлении разрезал сонную тишину спальни. Выставка исповедь, пейзажи Грин обнажают душу без единого намека на пафос, только честность и щемящая нежность. Выругавшись в полголоса, надо же было не отключить звук, Джастин взял с тумбочки телефон и тихо, чтобы не разбудить спящую Эмили, вышел на кухню. Дождавшись, когда дверь закроется с негромким щелчком, он включил экран и просмотрел накопившиеся уведомления. Отзывы и рецензии начали появляться с самой ночи. О выставке молодой перспективной художницы Эмили Грин, состоявшейся накануне в художественной галерее в Сохо, писали много хорошего. И даже не про шампанское и закуски, хотя тут все тоже было на высоте. Не зря команда Джастина столько готовилась. Гораздо больше говорили о картинах, что уже само по себе стоило считать успехом. Картины Эмили Грин — это не просто пейзажи, а окна в забытые воспоминания, где каждый мазок передает тихий диалог между природой и ностальгией. Ее работы напоминают, что красота — это не совершенство, а искренность. Потрепанные сараи и кривые заборы — здесь поэтичнее альпийских вершин. Эта картина как окно в детство. Я словно вернулся на бабушкино ранчо, где пахнет свежескошенной травой, а на веранде ждут сэндвичи и кувшин холодного лимонада. Стопроцентное погружение. Для первой личной выставки неплохо. Нет, даже очень хорошо, если считать два устных предложения от заинтересованных крупных коллекционеров. Почти полгода переговоров с площадкой, полный контроль над организацией мероприятия от пригласительных для критиков и авторов модных колонок до закупки целого ящика вдовы Клико Окупились сполна. Грин не рисует природу. Она запечатлевает само время, где прошлое и настоящее сливаются в одном мазке кисти. Джастин улыбнулся, бросив взгляд на пиджак, в кармане которого ждала своего часа заветная коробочка. Эмили изображала на холстах прошлое и настоящее. Он же готовился сделать шаг в будущее. Они познакомились пять лет назад в кофейне при университетском кампусе. Их встреча могла бы сложиться до невозможности банально. Она облила его кофе, он влюбился с первого взгляда. Но нет. Кофе выплеснулся на страницу раскрытого скетчбука, и пока Джастин, по чьей вине произошел инцидент, пытался сбивчиво извиниться, Эмили, совершенно его не слушая, потянулась за кисточкой, чтобы превратить пятно в необычный рисунок. С тех пор странноватая рыжеволосая девушка не выходила у Джастина из головы. Но подойти к ней и пригласить на свидание он решился только после третьей случайной встречи. Само собой, свидание было деловым. Джастин Лейк, сын известных в Чикаго владельцев галереи, решил начать карьеру арт-агента еще до получения диплома и объединил вокруг себя четырех молодых художников, заинтересованных в поиске грантов, и локальных выставочных площадок. Эмили стала пятой в его небольшой группе и единственной, с кем он смог продвинуться дальше студенческих художественных показов. Эта выставка — тихая революция. Вместо грандиозных панорам — интимные моменты, где даже ржавый велосипед у забора становится символом целой жизни. Они смотрели на мир до удивления одинаково пили одинаково крепкий кофе любили прогулки на природе долгие автомобильные поездки и завтраки в придорожных кафе эмили умела видеть красоту в обыденных вещах в сельских амбарах зеленых холмах масти над горной речкой и переносила ее на холст с невероятной точностью словно вкладывала в густые мазки душу благодаря ее картинам джастин осознал что любит в родной стране а еще понял что эта любовь нужна и интересна другим. Работы Эмили Грин охотно брали на выставки и аукционы, и, что не менее важно, покупали. Он стал ее первым агентом, она его лучшей художницей, и только спустя три года совместной работы их отношения переросли во что-то большее. Джастин не помнил, кто сделал первый шаг. Эмили шутила, что дело было в мокрых рубашках и бутылке вина, которую они, дрожащие и замерзшие, только что спустившиеся с гор после очередной вылазки за вдохновением и красивыми фото, выпили в номере мотеля на пустой желудок. Но Джастин знал. Дело было в ней самой. С той ночи все... Нет, не изменилось. Просто стало лучше. Как будто две недостающих детали пазлов стали на свои места. В Нью-Йорк Открывающие большие перспективы для выставляющейся художницы и ее агента, они переехали уже в статусе состоявшейся пары. Сняли квартиру с отдельным кабинетом для него и панорамными окнами для нее, чтобы всегда можно было найти для Мольберта угол с естественным светом. Эмили писала картины, он договаривался с площадками и искал спонсоров. И к концу их второго года вместе стало понятно. Пришла пора. Делать следующий шаг. Он планировал сделать предложение в начале весны. Съездить за город за первоцветами, которые всегда вдохновляли его Эми на новые работы, полное ожидание чуда и хрупкой нежности. Устроить пикник с видом на гудзон. И там, в окружении всего, что так нравилось им обоим, задать тот самый вопрос. Но подвернулась возможность устроить сольную выставку Эмили в середине зимы. И это показалось лучшим вариантом вечер, после которого все должно было измениться. Известность, долгосрочный контракт с выставочной площадкой, серьезные покупатели, первый крупный кейс в его карьере арт-агента и, конечно же, новая глава их совместной жизни. Технически безупречно, но без холодного академизма. Пейзажи Грин дышит, и это заставляет зрителя замирать у каждого холста. Джастин расставлял на столе завтрак так же тщательно, как Эмили выстраивала композицию для своих картин. Светлая скатерть, две тарелки на ярких салфетках, стопка блинчиков горячих и желтых, точно маленькие солнца, джем, мед, взбитые сливки, молоко, чтобы Эмили могла добавить себе столько, сколько сочтет нужным, крепкий черный кофе, только что сваренный в джезве и разлитый по белым чашечкам. После вчерашней вдовы Клико им обоим не помешает взбодриться. И, конечно, кольцо. Маленькая бархатная коробочка заняла место в центре стола. Джастин провел по ней пальцем, представляя, как Эмили ее откроет, как ее глаза расширятся от удивления и заблестят ярче, чем бриллиант венчающий тонкий золотой ободок. Как она засмеется, как скажет да. Быть может, они даже отложат завтрак, решив несколько иначе отметить начало их новой жизни. Для идеальной картины не хватало последней детали — голубики. Любимыми ягодами Эмили Джастин планировал украсить стопку блинчиков. Он потянулся к холодильнику, достал лоток и замер. Внутри было пусто. Черт, — тихо ругнулся он, поджимая губы, — совсем забыл. Впрочем, время было. Маленький магазинчик индуса Камала, торговавшего свежими овощами и фруктами, всего через дорогу от их дома. Туда и обратно, не больше пяти минут. Эмили и проснуться не успеет. Осторожно подкравшись к спальне, Джастин приоткрыл дверь, заглядывая внутрь. Эмили спала. Утреннее солнце пробивалось сквозь жалюзи, расчерчивая тонкими полосами пол, стену и их смятую постель. Пятна света ложились бликами на совместные фотографии, искрились на свежей краске незаконченной картины. Две лошади наперегонки с ветром мчащиеся по зеленому лугу. Мерно тикали на тумбочке механические часы. Его подарок Эмили на прошлый день рождения. Металлические звенья ремешка ловили солнечные лучи, пуская по комнате ярких зайчиков. Грин пишет свет так, будто он материален. Можно протянуть руку и ощутить тепло на ладони. Джастину иногда казалось что Эмилия и сама состояла из чистого света. Теплая кожа, рыжие волосы, россыпь веснушек на щеках и носу, становившихся особенно заметными весной и летом, когда они совершали частые вылазки на природу. Таких людей обычно называли поцелованными солнцем, и Эмили целиком и полностью соответствовала этим словам. Наглый луч скарабкался вверх по простыне, коснулся ладони с мозолями от кисточки. Эмили заворочилась, убирая руку под щеку. Волосы, золотившиеся в солнечном свете, вольно разметались по подушке. На губах блуждала улыбка. Джастин на мгновение замер, любуясь. Ему хотелось запомнить этот миг во всех деталях. Солнце, спящее Эми, щемящее предвкушение чуда. «Нет момента лучше, чем сейчас», — любила говорить его мама. Он написал эти слова на листе бумаги, который вложил в конверт, и опустил на пустую подушку рядом с головой Эмили. На обратной стороне было короткое «Жду на кухне». Джастин решил поддразнить судьбу и, наклонившись, невесомо коснулся губами виска Эми. Она шевельнулась и улыбнулась сквозь дрему. Джастин с сожалением отстранился. «Пора». Накинув куртку и подхватив ключи, он вышел на лестничную клетку. Лифт приехал на удивление быстро. В его кабине уже была их пожилая соседка миссис Блэк и ее черный пес. Джастин почесал добродушного здоровяка за ушами и улыбнулся старушке. «Чего это ты такой радостный?» — поинтересовалась она с усмешкой. «Сияешь так, что я уже пожалела, что не надела солнечные очки!» «Сегодня делаю предложение, Эми, признался Джастин, и улыбнулся еще шире, не в силах сдержать рвущиеся изнутри счастья. Старушка фыркнула, потрепав Джастина по голове, словно любимого внука. «Смешной ты, мальчик. Чисто мой старый дурень. У него было такое же лицо, когда я, наконец, согласилась пойти с ним на свидание. Да ты влюблен по уши!» «Да?» — согласился Джастин. «И не только потому, что с миссис Блэк лучше было не спорить. Он действительно был влюблен уже три года и не собирался это скрывать». Миссис Блэк захихикала, деликатно прикрывая рот ладошкой и наверняка продолжила бы разговор, если бы двери лифта не открылись, выпуская их в холл. Черный пес, почуя свободу, натянул поводок, и старушка засеменила следом. «Осторожнее на улице, дурашка!» — напутственно проговорила она Джастину, обернувшись у самого крыльца. "Ночи были заморозки, а ты, как я вижу, витаешь в облаках!» «И вы тоже будьте осторожнее!» — улыбнулся он, сразу же выбросив из головы это предостережение. В квартире ждала Эмили, стоило поторопиться. Улица была пустынна, ночью ударил мороз, и тротуары блестели от наледи. Джастин огляделся, никого, даже миссис Блэк уже скрылась за поворотом. Магазинчик Камала искушающе манил открытыми дверями. Джастин шагнул на дорогу. Солнце, отражаясь от многочисленных окон, сверкало вовсю. Он прикрыл рукой глаза. Улыбка не сходила с его лица. «Сегодня будет лучший день в его жизни! Лучший!» Он даже не понял, на чем именно поскользнулся. Просто асфальт вдруг ушел из-под ног. Руки описали дугу, глаза ослепило пронзительно синее небо, затылок пронзила боль. «Да что же такое?» — промелькнула у Джастина в голове. «Неужели...» — подняться он не успел. Виск тормозов разорвал утреннюю тишину, а за ним пришла тьма.